Береза Береза повислая, хорошо знакома каждому. Это самое популярное и любимое в народе дерево. А высота его достигает 20-25 метров. Ветви свисающие, кора белая, гладкая. Молодые краснобурые ветви густо усажены смолистыми бородавочками. Дерево называют также березой бородавчатой. Цветки Раздельно полые, собранные в сережки. Мужские сережки расположены кистью, по две-четыре на концах веток. Женские — одиночные, вдвое короче мужских, сидят на коротких боковых побегах. Плоды — крылатые орешки. Цветет береза в апреле мае а плоды созревают в августе-сентябре. Береза щедро одаривает нас целебными почками и листьями, пыльцой и вкусным соком. издавна используется в народном лечении. Помимо сырья березы повислой в медицине применяют и сырье других ее видов. Березы пушистой или белой, и березы плосколистной. С лечебной целью используются в основном березовые почки. Реже молодые листья. Почки, богатые эфирным маслом, также содержат флавоноиды. Дубильные вещества, смолы, витамин С, сапонины и другие вещества. В листьях обнаружены дубильные вещества, смолы, витамин С, бетуло-ретиновая кислота, каротин, эфирные масла, горькое экстрактивное вещество, сапонины и другие полезные для организма вещества. Почки заготавливают в марте-апреле. когда они набухли, но еще не распустились. Можно собирать их и зимой, в январе-феврале. При этом срезают или собирают на вырубках молодые ветви, связывают их пучками, выдерживают в темном прохладном месте, чтобы почки набухли, но не распустились, после чего сушат в течение трех-четырех недель, но не в сушилках, так как испаряются эфирные масла. Затем обмолачивают или обрывают вручную, Отделяют от примесей и упаковывают в бумажные пакеты. Срок хранения почек 2 года. Отвар или настой березовых почек используют в основном как мочегонные средства при воспалении мочевого пузыря, при отеках сердечного происхождения, как желчегонные при холециститах, дискинезии желчевыводящих путей, желчнокаменные болезни, патогонные и ранозаживляющие средства. Курс лечения обычно 7-10 дней, повторяет его после недельного перерыва. Реже их применяют при расстройстве желудка, при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, бронхита, бронхоэктатической болезни, гриппа, туберкулеза, как глистогонные средства при аскаридах и острицах, а наружно при ревматизме, подагре. острой и хронической экземе, а также для полоскания, например, при ангине, фарингите и спринцевании, 20-процентный водный раствор, при эрозии шейки матки. Для приготовления настоя берут березовые почки из расчета полстоловой ложки, 10 грамм на 200 мл кипяченой воды, измельчают. Заливают водой в эмалированной кастрюле, плотно закрывают крышкой и выдерживают в кипящей воде водяной бане 15 минут. Затем снимают с огня, настаивают 45 минут при комнатной температуре и процеживают через марлю, сложенную в 2-3 слоя. Остаток отжимают и в полученный настой доливают кипяченую воду до 200 мл. Принимают по 1-3, 1-2 стакана 2-3 раза в день в теплом виде за 15-20 минут до еды. Отвар готовят из такого же расчета полстоловой ложки на 200 мл кипяченой воды, кипятят 20-30 минут, настаивают, процеживают и пьют в теплом виде по одной столовой ложке 3-4 раза в день после еды, в основном как мочегонные и желчегонные средства. Мочегонный эффект настоя и отвара может быть усилен, если в него добавить питьевую соду на кончике ножа. Из почек готовят и настойку. Берут 10 грамм почек и 100 грамм водки. Настаивают 10-15 дней. Процеживают и принимают по 30-40 капель 3-4 раза в день. Березовые почки, раздавленные и ошпаренные кипятком, можно добавить в небольшом количестве к бульону или мясному блюду. Они придадут им приятную горчинку. Следует помнить, что препараты из березовых почек не назначают при острых заболеваниях почек из-за раздражающего действия. Листья березы, применение их практически такое же, как и почек, не имеют подобного эффекта, однако действуют они слабее. Собирают листья во время цветения, они в этот период душистые, клейкие, выделяют много фитонцидов, губительно действующих на микроорганизмы, затем сушат. В народной медицине листья используют для приготовления витаминных, противовоспалительных, антисептических, желчегонных, мочегонных и калистогонных препаратов. Настой и отвар из листьев березы пьют также как средство регулирующие менструальную функцию, улучшающие деятельность желудочно-кишечного тракта как кровоочистительные средства при кожных болезнях. Принимают их и при атеросклерозе, нервных расстройствах, холецистите и других заболеваниях. Наружно листья березы используют для компрессов и ванн при кожных заболеваниях, радикулите, ревматизме и подагре. Отваром рекомендуется мыть голову при выпадении волос. Для приготовления отвара 4 столовые ложки сухих измельченных листьев заливают пол-литра кипятка и кипятят 15 минут. Затем настаивают, процеживают, добавляют немного 2 соды на кончике ножа, чтобы бетулоретиновая кислота, содержащаяся в листьях, перешла в раствор. и выпивают в течение дня по 130 мл три раза в день. Листья березы в смеси с другими растениями могут применяться в виде чаев. Настой из листьев готовят в соотношении 1 к 10, например, берут 20 грамм, примерно две столовые ложки сухих измельченных листьев, заливают стаканом кипятка, а после охлаждения настоя добавляют в него на кончике ножа соду, как его твари, Настают еще 6 часов. Затем выпивают в два приема с промежутком в 4-6 часов. При авитаминозах из свежих листьев березы готовят настой, который содержит много витамина С. Для суточной дозы такого витаминного напитка 100 грамм свежих измельченных листьев заливают пол-литра кипяченой воды, настаивают полчаса-час, готовый к употреблению настой должен иметь насыщенный желто-зеленый цвет и горький вкус. Процеживает и выпивает в течение дня. Для улучшения вкуса можно добавить лимонную кислоту. Полезен также настой при заболеваниях почек и мочекислом диатезе. Сравнительно недавно установлено, что водный настой и экстракт листьев березы вызывает гибель грибков, парамиций, лямбий и трихомонад. Так при лямбиозе пьют водный настой листьев по 200 мл в день в течение 15-45 дней. Из коры березы путем сухой перегонки получают березовый дегоц, который обладает выраженными обеззараживающими свойствами благодаря наличию в нем фенола, кризола и других производных фенолов и применяется в составе мазей для лечения заболеваний кожи. например, экземы, чесотки, лишаев, гнойных ран, язв и ожогов. Березовый деготь входит в состав мази Вишневского, применяемой как противовоспалительные и ранозаживляющие средства, и мази Вилькинсона, используемой при лечении чешуйчатого лишая и чесотки. Из березовой древесины получают активированный уголь – карболен – который широко применяется в медицинской практике как адсорбирующие средства при отравлении ядами, пищевых отравлениях, при чрезмерном образовании газов в желудочно-кишечном тракте-метеоризме. Он препятствует всасыванию токсичных веществ в кровь, благодаря чему существенно облегчается функционирование печени и почек, выводит избыток холестерина, что очень важно для профилактики атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Принимают карбален по 20-30 грамм в виде взвеси в воде. Ценят березу и за ее чудодейственную пыльцу. В начале мая, в урожайные годы, ветер поднимает целые облака пыльцы. От нее иногда даже желтеет вода в прудах. Пыльца, которую трудно собрать самим, Является естественным концентратом различных витаминов, микроэлементов, фитонцидов и многих других совершенно необходимых нашему организму веществ Обладает общеукрепляющими, целебными свойствами Используется как прекрасные профилактические и лечебные средства Особенно полезна пыльца детям и пожилым людям Она способствует нормализации функций организма и стимулирует их благоприятный эффект пыльца оказывает на кровь. По своему действию она близка к адаптогенным растениям типа женьшеня, повышающим устойчивость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды, тонизирующим и стимулирующим его. Суточная доза пыльцы, 2,5 грамма, неполная чайная ложка, принимается в течение дня за 2-3 приема. Курс Один-полтора месяца. Береза одаривает нас не только почками, листьями, пыльцой, но и вкусным, питательным и весьма целебным березовым соком. Заготавливают его ранней весной, в течение 15-20 дней, в период таяния снега. С помощью стамески в стволе дерева делают треугольные отверстия, вершина которого должна быть направлена вниз. В нее вставляют желобок из жести. После сбора сока ранку на дерево надо залепить садовой замазкой, смолой сосны, воском, пластилином или заделать деревянной пробкой. С березы диаметром 25-30 сантиметров можно получить 3,5 литра сока в сутки, а за сезон в среднем 40-45 литров. Наиболее обильно он выделяется с 12 до 18 часов. Более щадящий метод заключается в просверливании отверстий глубиной 1-1,5 см, в которой вставляется желобок. Таким способом удается получить меньше сока, до полутора литров в сутки, этого количества хватит для двух-трех человек, но он безопаснее для дерева. По окончании периода движения сока отверстие закрывает деревянной пробкой. Жители деревень Костромской области срезают небольшую веточку березы, и привязывают к ней банку, куда по капельке стекает сок. Так сохраняется дерево. Поперечные же нарубки, особенно многочисленные, становятся воротами, через которые проникают грибки, и березки долго болеют, медленно растут. Семена их имеют меньшую всхожесть, и в конце концов дерево засыхает. Вот и получается, что из-за одного-двух литров сока мы порой губим целые дерево. Сок разрешается брать только в тех местах, где планируется вырубка. Нельзя собирать его от молодых, тоненьких березок. Березовый сок содержит фруктовый сахар, органические кислоты, немало витаминов, микроэлементов и других полезных веществ, недостаток которых особенно ощутим ранней весной, когда мы вдруг начинаем чувствовать вялость, повышенную утомляемость, теряем аппетит, Такое состояние называют весенней усталостью. При этом наблюдается и снижение сопротивляемости организма болезнетворным микробам. Систематический прием весной березового сока действует общеукрепляюще, тонизирует. Березовый сок рекомендуется принимать при недостатке витаминов, бронхитах, туберкулезе, бронхоэктазах, подагре, ревматизме, камням в почках и мочевом пузыре. анемии, ангине, фрункулезе, плохо заживающих язвах, ранах, а также при отеках. Сок березы способствует выведению из организма солей щавелевой кислоты. Пьют его в течение 3-4 недель, по одному 3 стакана в день. Как наружные средства березовый сок применяют при экземах золотухи. Им можно мыть голову. Это укрепляет волосы и стимулирует их рост. Широко применяется березовый сок и в косметических целях, например, при производстве лосьонов. Им рекомендуют протирать лицо при угрях и пигментных пятнах. Из березового сока можно приготовить квас. Сок нагревает до 35 градусов, затем добавляют в него дрожжи из расчета 10-15 грамм на 1 литр Закупоривают и ставят в холодильник Через 3-4 дня квас готов Этот приятный кисловатый напиток Может храниться до 4 месяцев Очень вкусно смешать березовый сок С соком черноплодной рябины Брусники, черники Получится так называемый Купажированный березовый сок Который придают ему яркий цвет В последнее время стал выпускаться Березовый сок Настойные на чабреце, ромашке, тмине, плодах шиповника, цветках липы. В березовый сок можно добавить клюквенный, рябиновый или яблочный сок, настой зверобоя, мяты, сосновой хвои, напиток из вишни, клубники, смородины и других растений, каждый из которых не только придает ему приятный и своеобразный привкус, но и обогатит витаминами, микроэлементами и другими биологически активными веществами. Приведу один из примеров исцеления от железодефицитной анемии березовым соком женщины 36 лет. У нее диагностировали малокровие, лечили препаратами железа и витаминами. Процентное содержание гемоглобина и количество эритроцитов незначительно и на время увеличивалось, но затем опять снижалось. Отмечались слабость, головокружение, головные боли, Учащение сердцебиений, шум в ушах, сонливость, повышенная утомляемость. Обратилась ко мне это еще, в общем-то, молодая женщина в весьма неважном состоянии. Я рекомендовал ей пить свежий березовый сок. Она взяла отпуск в апреле, уехала на подмосковную дачу, сама собирала березовый сок, пила его по стакану три-четыре раза в день и сделала запасы этого целебного напитка, чтобы принимать его в течение года». Через некоторое время недомогания остались в прошлом. Береза может и много больше. Избавить, например, от экземы или хронического пилонефрита, воспаления почек и почечных лоханок, плохо поддающегося лечению современными химиотерапевтическими средствами. Береза оздоравливает и в бане. Постегивание и растирание березовым веником Прекрасно помогает при мышечных и суставных болях, особенно связанных с перегрузками, а ароматные фитонцидные испарения, испускаемые распаренными веточками и листьями, действуют общеукрепляюще и успокаивающе, благотворно влияют на органы дыхания, способствуя их дезинфекции и отхождению мокроты, да и на весь организм.